глава 13 Кисит и волосит осенью 1920 семья бриков и маяковского переехала по другому московскому адресу водопьянный переулок дом 3 квартира 4. в проулок скорее водопьянному в тишь ух но ну, никакой тиши на месте водопьянного сейчас не найти да и самого переулка тоже.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 Междугородная переговорная, открылась непомерно большая площадь, пустота, с которой трудно было примириться. Примечание Катаев, Алмазный мой венец, Новый мир, 1978 год, номер 6, страница 23. Конец примечания. Переулок пропал в 1970-е годы, в пору строительства Новокировского проспекта, теперь проспект Академика Сахарова и станции метро Тургеневская. На месте целого старинного квартала возникла Тургеневская площадь. Свирепая хищная перестройка Москвы продолжалась, Сожрав во время сталинских реконструкций все, что попалось под лапу, сметя Красные и Иверские ворота, Сухреву башню и Китайгородскую стену, церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке и Симонов монастырь, храмы и усадьбы. Она ринулась дальше. Дом третий был красивый, трехэтажный. На первом этаже располагалась студия проката фортепиано и «Булочная», а после войны кафе «Ландыш». Квартира на верхнем этаже из восьми комнат принадлежала семье присяжного поверенного Николая Гринберга. По новым законам Гринбергам пришлось уплотниться, но благодаря хлоптам вместо рабочих к ним поселили нашу троицу, к пролетариату, не имевшего никакого отношения. В эту же квартиру потом переселились и родственники Гринбергов, семья купца-окожевника Блюменталя, чья дочь Мэри, ей тогда было 9 лет, впоследствии жена поэта Марка Талова, очень красочно вспоминала атмосферу тех лет. В школах тогда почему-то не было мест, и мэрия все дни проводила с домработницей Бриков Аннушкой, занимавшей людскую комнату напротив столовой. В самой огромной столовой поселилась Лиля. Там стоял большой обеденный стол с самоваром, куда ж без него, и даже рояль. Кровать Лиля пряталась за ширмой, а большая надпись на ней гласила «На кровати никому садиться не разрешается». В левом торце комнаты иногда работал Маяковский, хотя обычно днем он ходил к себе на Лубянский. В смежной с гостиной комнате, забитом книгами кабинете с диваном, жил Ось Максимович. Мэри постоянно читала неграмотные Аннушки Гоголя, Гончарова, а вечером, когда господа Лиля с эскортом мужчин уезжали в театр, безнаказанно заходила за убиравшейся Аннушкой в Бриковские покои. А в одной из людских... Они держали поросеночка, который как-то выпал из окна, сломал ногу, и потом его съели. После театра брики и их многочисленные гости до утра резались в карты. С ними и Роман Гринберг, который впоследствии уедет за границу в эмиграцию и станет издавать в Нью-Йорке альманах «Воздушные пути» на столе вино, конфеты. «Меня поражало», — вспоминала Талова про Лилю как эта маленькая, не обладавшая никакими талантами и, по моему мнению, вовсе некрасивая, густо накрашенная женщина вертит от громадиной Маяковским, будто спичкой. Примечание Талова, водопьяный переулок и его обитатели, Маяковский глазами современец. Санкт-Петербург, Росток, 2014 год, страница 186. Конец примечания. О духе времени говорят многие детали. Хозяина квартиры Гринберга к тому времени успели арестовать, как и сэра, и снова выпустить на свободу. Старшую сестру Мэри расстреляли белые, а ее отец скончался сразу после переезда на водопьянной по совсем уж идиотской причине. От сепсиса, начавшегося после того, как в трамвае вор, вырезав из его кармана часы, задел ногу бритвой. На этом фоне становится понятным и скепсис Мэри по отношению к соседке-обольстительнице. Как-то раз вслед за поросенком из разбитого окна людской выпал и расшибся насмерть Лилин рыжий котенок. Несколько дней Лилия Юрьевна металась по комнатам, громко рыдая и жалуясь. Я понимала её горе, но не понимала, к чему этот спектакль. Это было так нелепо в сравнении с поведением мамы и тёти, которые с таким достоинством молча несли свое своё великое горе. Примечание Талова, водопьяный переулок и его обитатели, Маяковский, глазами современниц, Санкт-Петербург, Росток, 2014 год, страница 187, конец примечания. Лилины мужчины стали прилично зарабатывать, а ее мама, устроившаяся в Лондоне в советской хозяйственной организации «Аркос», присылала духи, перчатки, сумочку и прочие милые вещички. Еще недавно опухавшая от голода Лиля теперь завела весы, чтобы следить за фигурой. Летом поехали на дачу в Пушкино, где по воскресеньям собирали много гостей, и Аннушка жарила на всех котлеты. Лиля и Маяковский жили тогда душа в душу. Квартира их вновь превратилась в публичный клуб, куда с утра до вечера приходили люди, играть, спорить, резаться в карты, проигрываясь в пух и прах. Лидия Гинзбург много позже записала у себя в блокноте. Лилия Юрьевна с ужасом вспоминала о том, как они жили втроем в одной комнате. Они повесили на дверях обливления, брики никого не принимают. Но комната была на втором этаже, на Мясницкой. Все люди проходили мимо, и все заходили завтракать, обедать и ужинать. Маяковский. По сравнению с тем, что там делалось, публичный дом, прямо церковь. Туда хоть днем не ходят, а к нам целый день, и все бесплатно. Мемористка неверно указала количество комнат и этаж, но суть передана верно. Несмотря на радости в частной жизни, Маяковский в тот период уже подвергался политическим нападкам. Выпуск его поэмы «150 миллионов» затянулся на целый год. Чиновники намеренно конетелили, метарели и издали в итоге ничтожным по тогдашним меркам тиражом 5000 экземпляров. А еще поэт судился с госиздатом. Там сначала отказались напечатать новую редакцию «Мистерия Буф», а когда Маяковский продавил публикацию в госиздатовском журнале «Вестник театра», заортачились и не стали выплачивать гонорар. Деньги из госиздата были выбиты только после двух судов. Руководители театра РСФСР-1 Всеволода Мейрхольда, больного фурункулезом со всей его недоедавшей труппой, тоже тиранили, не давая спокойно работать над новой постановкой. Влиятельным шишкам показалось, что спектакль слишком разорителен, однако премьера состоялась в срок 1 мая 1921 года и прошла с оглушительным успехом. Злободневности по сравнению с первым спектаклем прибавилось. Текст был напичкан репризами и остротами о текущем моменте. По сцене теперь шныряли красноармейцы и меньшевики, политики Климонсо и Ллойд Джордж. В спектакле перемежались акробатика, цирк, балаганы и буфанада. С потолка по канату спускался клоун и прыгун, друг Маяковского Виталий Лазаренко. Но сверху на футуристов продолжали катиться бочки. В «Правде» вышла передавица заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК РКПБ Льва Сосновского «Довольно Маяковщины». Ленин же взъелся на поэму «150 миллионов». Его не растрогало даже то, что Маяковский лично отправил ему экземпляр. На обложке вместе с автором расписались Лиля, Ося, Борис Кушнер и кое-кто из футуристов. И лич не истовствовал, дескать, вздор, махровая глупость и претенциозность, а Луначарского за симпатии к футуристам высечь. В декабре в «Правде» было опубликовано письмо ЦК РКПБ о пролеткультах, о том, что футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму, идеалистической философии и, наконец, просто неудачники слишком уж всем заправляют и навязывают свои гнусные, вредоносные взгляды пролетариату. Примечание «Правда. 1920 год. 1 декабря». Конец примечания. В ответ Маяковский, Брики и компания создали в январе 1921 года «Комфуд». Но дело кончилось пшиком. Да еще одна трагедия с другой. Смерть Блока, расстрел Гумилева. Круги интеллигенции были потрясены происходившим на их глазах историческим поворотом. Устав ходить по мукам, Маяковский даже подумывал улепетнуть на Дальний Восток и связался с читинскими футуристами, группой творчества, где оказались его друзья – И Давид Бурлюк, бежавший из Москвы после облавы чекана анархистов, и Николай Асеев, и Сергей Третьяков, заделавшиеся товарищем наркома просвещения Дальневосточной республики. Республика была создана в апреле 1920-го, из Америки Александром Краснощековым, сотоварищи, как буферная зона между РСФСР и Японией. Стрелки времени там как будто перевелись на пару-тройку лет назад. В республике цвела Полная свобода печати, экономика была капиталистическая, а в Народном Совете заседали эсеры, меньшевики и даже кадеты. Но независимость была совершенно липовая. Руководящие кадры поставлялись из Москвы, а внутренняя и внешняя политика регулировалась большевиками. В 1922 году, когда претензии Японии ослабли, и она убрала свои войска из Приморья, республика вошла в состав Советской России. Концерт окончился. Но пока что Маяковского манили четинские нравы. Руководитель группы творчества Николай Чужак почитал его как кумира и не побоялся единственный дать печатный отпор Сосновскому. В Четине агитировали за стихи поэта. В конце 1921 года Третьяков даже поставил трагедию Владимир Маяковский, в которой сыграл главную роль. Летом 21 Краснощёков приехал в Москву. Бывал на даче в Пушкине, и Маяковский всерьез подумывал сесть ему на хвост. Но мечте оборвали крылья. Краснощекова вдруг уволили с поста председателя правительства Дальневосточной республики. Несмотря на заступничество Ленина и Троцкого, с последним тот работал еще в Америке. Его давно пинали за крамольную партийную пестроту в Дальневосточном парламенте и подозревали в желании совсем отмежеваться от советов. Впрочем, в Москве оставленному Краснощокову пока что нашли применение, назначили заместителем наркома финансов РСФСР, и Маяковский тоже остался в Москве. леля уже осенью 21 первого на целых три месяца умотала в Ригу. Вообще-то она собиралась в Лондон навестить маму, но Великобритания на тот момент не признавала советское государство, дипотношения были разорваны и визы не выдавались. И Лиля решила ехать на Альбион через Латвию. В Риге жила ее тетушка Эльза Гиршберг, а заодно найти Маяковскому латвийского издателя. Латвия, впрочем, тоже не принимала советских граждан, а потому Лилия справили удостоверение сотрудницы дипломатического представительства РСФСР в Риге. Связи для получения такого документа у Бриков имелись. В Латвии Лилия Юрьевна развела бурную деятельность. Стала вести переговоры со всеми издателями и типографиями. В письмах Брику и Маяковскому она то и дело отчитывалась о ходе переговоров. Корочки работницы депмиссии давали ей право пользоваться курьерской почтой. Обычная работала с перебоями, и все письма, конечно же, перлюстрировались. Попутно она покупала любимым Осику и Володику продукты и подарочки. Правда, резиновую ванну для Маяковского он никогда не мылся в общих ваннах и душевых, боялся чем-нибудь заразиться. Так и не нашла. Вот несколько отрывков из ее писем. Смотрите, как бы масло не испортилось, оно соленое, но не топленое. Сейчас иду искать подвязки и книги. Милые вы мои щенятки и киски. Книги посылаю, не знаю, годятся ли дюжну лезвий, подвязок других нет во всей Риге. Единственный сорт имеющихся здесь гаванских сигар, говорят, что очень хорошие. Резиновые кружочки трех размеров, излишки отдай бедным. 13 октября 1921 года. Посылаю вам 10 коробок шпрот, три коробки овсянки, 4 фунта чаю, 2 фунта кофе, Один фунт какао, пять фунтов шоколаду, два фунта конфет. Не прозевай посылку и смотрите, чтобы все в ней оказалось. Овсянка варится на молоке. Два с половиной стакана. 20 октября. Посылаю десять фунтов песку и два фунта какао. Одиннадцатое ноября. Получили вы давно уже три бутылки вина в одном пакете. Прошу вас ответить мне против вашего подлого обыкновения на все мои вопросы. Получили ли вы посылку, в которой было 4 фунта чая? Сейчас посылаю вам материи и подкладки на костюмы. Осику 4 аршина, а волосику 5, хотя нужно только 4,5. Поларшина на две книги, а Аннушке 3 аршина на юбку. На костюмы материя изумительная, английская. Пользуясь случаем и посылаю 10 фунтов сахару. 28 декабря. «Так как я опять не знаю, когда попаду в Москву, а вы, должно быть, обносились, то уж эти костюмы, осик, не завидуй Володиной подкладке. Твоя гораздо лучше и дороже. К сожалению, для Володика такой уже не было». Очень рада, что Аннушка довольна юбкой. Привезу ей такой же материи на жикет. Я продала кое-что из своих тряпок. и Вместо них купила себе замечательное непромокаемое пальто. Вязаный костюм, вязаное платье, две шляпы, башмаки, ботики, ночные туфли. Починила шубу, купила несколько материй, на платье и белье. Все это здесь ужасно дорого». Зато приеду шикарная Одна беда потолстела ужасно. Здесь все откармливаются, и я за компанию. Середина января 1922 года. Примечание Маяковский и Брик. Переписка 1915-1930 год. составленная и комментировано Янгфельдом. Конец примечания. Сразу видно, кто из двоих любимый муж, тот, у кого подкладка дороже вообще тон -то писем более чем приторный. Задал его Маяковский со своей гиперболической чувствительностью и поэтическим чутьем. Он вообще любил перекатывать слова на языке, вылепляя новое вкусное звучное. А брики подхватили. Есть дурацкий анекдот. Маяковский очень любил Лилю Брик, и ласково называл ее Бричкой. На самом деле у каждого в семье имелось собственное зоологическое прозвище. «Маяковский щен», «Лиля киса», «Кошечка», «Ося кот». Осип Максимович, судьба фотографии, мой вправду был похож на кота в пенсне. Маленький, осторожный, крадущийся. Лиля подстать ему. Опрятная, нарядненькая, тоже маленькая, могла ластиться, могла и выпустить коготки. Маяковский называет Лилю не только киси, киситом, лилечкой, но и лиленком, лисиком, лисенышем, детиком, лилятиком, лилькой, щеночком, лиленком. Лили Маяковского щеняткой, щенитом, звериком, волосиком, волоситом, осипа, осиком, котиком, ослитом. Обращаясь к обоим, пишет им то светлики, то зверики, то кислики, то щеники. Ось подписывается кот. Все трое рисуют схематические изображения своих тотемчиков. У Маяковского фирменный щенок с крестообразным носом, пиктограмма Осипа — отвернувшийся кот, кружок из загогольных хвостика, отражает его прячущуюся и уклоняющуюся натуру. А Алиль потом и вовсе заведет себе печатку с кошечкой для заверения писем. Маяковский в посланиях иногда впадает в совершеннейший экстаз и не может остановиться. Лисик милый. Лисик замечательный. Лисик прекрасный. Лисик чудесный. Лисик детка. Лисик удивительный. Лисик котик. Лисик киса. Лисик солнышко. Лисик рыжик. Лисик котенок. Лисик личика. Лисик сладкий. Лисик обаятельный. Лисик восхитительный. Лисик маленькая. Лисик красавица. Лисик обворожительный. Лисик потрясающий. Лисик фантастический. Лисик звездочка. 19 декабря 1921 года. Темой животных проникнуты все письма. Они все время рассказывают друг другу, и так всю жизнь, про встреченных кошков и собаков. Лиля пишет про разродившуюся у знакомых сучку, умиляется щеночками. Они целый день играют друг с дружкой. Я их целую в пузики и в носике. Вчера видела трех толстых, желтых, одинаковых такс на цепочках. 15 октября. Майковский сообщает из Москвы, орфографии и пунктуации сохранены. Самое интересное событие — это то, что 6 ноября открывается в зоологическом саду собачевье-выставка. Переселюсь туда. Оська уже поговаривает насчет ситареныша. Уж и не знаю, как это без тебя, щенков, смотреть. 20 октября. Приходила к нам в субботу серая киса и перецапала. Твой от головы до хвоста и обратно щен целует 32 миллиона раз в минуту. 24 октября. Лилия Юрьевна писала позже, что именно Маяковский научил ее любить животных. Рыжего пса Щена, которого подобрали под забором в Пушкине в голодный год, он баловал страшно и каждое утро по дороге на работу угощал в мясной лавке. Когда пес пропал и прошел слух, что его убили, грозился застрелить убийцу. У них и после Щена бывали собаки, скотик, булька. Поэт обожал животных с детства, в этом проявлял его сентиментальность. В детстве в Грузии любил уходить с собаками в лес. А в начале двадцатых годов даже завел себе белку, купил на улице у мальчика за три рубля. По уехавшей на долгой Лили, он страшно скучал и рассказывал, как, не стесняясь курьера, плачет в ее отсутствие. «Я никуда не хожу, я слоняюсь из угла в угол, смотрю в твой пустой шкаф». Целую твои карточки и твои кисячие подписи. Реву часто, ревую сейчас. Мне так, так не хочется, чтобы ты меня забыла. Ничего не может быть тоскливее жизни без тебя. Не забывай меня, ради Христа. Я тебя люблю в миллион раз больше, чем все остальные взятые вместе. Мне никого не интересно видеть. Ни с кем не хочется говорить, кроме тебя». «Радостнейший день моей жизни будет твой приезд, люби меня, детонька, береги себя, детик, отдыхай, напиши, не нужно ли чего, целую, целую, целую, целую, 26 октября». Человек аффективный, импульсивный, он целиком поддавался минутному чувству. Мог в три ручья и рыдать в голос. Лиля, надо отдать ей должное, была тогда невероятно ласкового в ответ. И в промежутках между просьбами похлопотать о справках, необходимых для ее поездки в Англию, Маяковский, разумеется, послушно обегал все учреждения и обил пороги кабинетов всех начальников и отчетами об издательских делах подхватывает инфантильную лексику и сломанную нежностью грамматику и пунктуацию своего волосита. «Волосик, щенек, щенятка, зверик, скучаю по тебе немыслимо. С Новым годом, солнышко, мой маленький громадик. Мне тебе хочется, а тебе целую переносик и родные лапики. И шарик все равно стриженный или мохнатенький. И вообще все целую». Конец декабря. В этот период у Лили появляется несвойственная ей мания. Она постоянно пишет зверикам, что блюдет целомудрие и того же требует от них. В первую очередь это, конечно, касалось Маяковского, с которым они были физически близки. «Пишу вам с каждым курьером. Целую, милые, любимые, родные, светики, солнышки, котятки, щенятки. Любите меня, не изменяйте, а то я вам все лапки оборву. Ваши кисы Лиля. 27 октября. Не изменяй, я ужасно боюсь этого». Я верна тебе абсолютно. Знакомых у меня теперь много. Есть даже поклонники, но мне никто нисколько не нравится. Все они по сравнению с тобой дураки и уроды. Вообще-то, мой любимый щен, чего уж там. Каждый вечер целую твой переносик. Не пью совершенно, не хочется. Словом, ты был бы мною доволен. Конец октября. Веду себя безупречно. Последнее слово трижды подчеркнуто. Любите, не забывайте, не изменяйте. Пишите обо всем. 2 ноября. «Я тебе очень верная. Больше одной рюмочки не пью, да и то редко. А ты? Хочу, чтобы ты ужасно любил меня. Глажу за тебя всех песиков. Люблю тебя окончательно на всю жизнь. Ноябрь». Как можно догадаться, Лиля лукавила. Не могла же она целых три месяца продержаться совсем уж без романа, да еще и в буржуазной Риге. Походы в кино, рестораны, цирк, бутики – все настраивало на праздник. Между кипучей перепиской с возможными издателями Маяковского и попытками выбить себе визу в Англию, а потом после окончательной неудачи в Германию Лиля находила время на развлечения с сотрудником наркомата иностранных дел Михаилом Альтером. Периодически она просит Маяковского прислать ей через Альтера свои поэмы и плакаты для показа издателям. Альтер, в частности, свел ее с издательством «Новый путь», с которым был как-то связан. В газете «Новый путь» в это время выходят две статьи, пропагандирующие футуристов и подписанные инициалами ЛБ. Видно, Лиля их и написала. Но почему она уверяет Маяковского в своей фантастической верности? Может быть, потому что в этот период почему-то боится его потерять? Это видно по подозрительности, ощутимой в ее письмах, в несвойственных ей сомнениях и вопросах, а то и в прямых упреках. Легкая нервозности и перепады настроения с обеих сторон поддерживались тем, что письма доходили через раз. Почта хромала, курьеры жульничали. «Милые, родные, сладенькие, наконец-то я получила от вас настоящие ласковые письма. Я думала, что вы уж совсем разлюбили меня». «Не изменяй мне, это Маяковскому, в Харькове. Ласкала сегодня замечательного босоврючка и думала о тебе, и за тебя тоже погладила. Он ужасно быстро и долго вилял хвостиком. Вообще здесь собачков очень много, и все чудесные. Все обо мне заботятся, у меня масса цветов. Я уже писала вам, что абсолютно верна вам, сволочной котенок, это уже Осипу, опять ты не пишешь». «Как тебе без меня живется? Мне без тебя очень плохо». Совсем. у пришел. По всей Риге котятиков нету. Щенков много, а кисов нету. Беда. Целую твой хвостик. Твоя жена — кошечка. От 6 ноября». «Напиши честно», — вдруг начинает она допытываться у поэта, «тебе не легче живется иногда без меня? Ты никогда не бываешь рад, что я уехала? Никто не мучает, не капризничает, не треплет твои и без того трепанные нервочки». «Люблю тебя, щенит. Ты мой? Тебе я больше никто не нужен. Я совсем твоя, родной мой детик. Всего целую». Середина ноября. Но в ответ Маяковский тоже подревновывает, волнуется, переживает, что Лиля как-то скупо делится впечатлениями. «Я ходил последние дни такой мрачный, что все меня спрашивали, что со мной. Шлялся по кафам, по каким-то знакомым и приходил еще мрачней». А сейчас успокоился немного. Особенно меня тревожило то, что ты о себе ничего не писала. Я был убежден, что у тебя есть причины о себе не писать. 12 ноября. На все ее вопросы и опасения клятвенно поэт отчитывается. Живу я дома, тепло уж очень, но ни одна и душа, безразличие пола, не приступила моего порога. Мы с Оськой по возможности ходим вместе и только и делаем, что разговариваем о тебе. Тема «Единственный человек на свете киса». Вообще мы с ним очень дружим. Я рисую, а он мне Чехова читает. Каждое утро прихожу к Осе и говорю «Скучно без киски, без лиски». И Оська говорит «Скучно, брат, щен, без кисы». 28 ноября. «Честно тебе сообщаю, что ни на одну секунду не чувствовал я себя без тебя лучше, чем с тобой». Ни одной секунды я не радовался, что ты уехала, а ежедневно ужаснейше горю я об этом. К сожалению, никто не капризничает. Ради Христа приезжай поскорее и Двадцать 23 ноября». Но Маяковский был молод, влюбчив и, конечно, немножко волочился за юбками. Его тогда увлекла Зинаида Гинзбург. Зинаида Львовна и ее сестры Роза и Софья с детства дружили с лёвой грин-кругом, были близки к литературным кругам. Через несколько лет старшая Роза попросила Маяковского найти ей в квартиру у холостого жильца. Тот предложил Шкловского, предупредив, правда, что Витя может запросто оставить открытыми водопроводные краны. Но потом выяснилось, что Шкловский женат, и у Розы Гинсбург поселился Исаак Бабель. Так вот, Лилии донесли о похождениях ее волосита, и она взорвалась вулканом. «Юлия Григорьевна Леонар рассказала мне о том, как ты напиваешься до рвоты, и как ты влюблен в младшую Гинзбург, как ты пристаешь к ней, как ходишь и ездишь с ней в нежных позах по улицам. Ты знаешь, как я к этому отношусь? Через две недели я буду в Москве». И сделаю по отношению к тебе вид, что ни о чём не знаю, но требую, чтобы всё, что мне может не понравиться, было абсолютно ликвидировано. Чтобы не было ни одного телефонного звонка и тому подобного. Если всё это не будет исполнено до самой мелкой мелочи, мне придётся расстаться с тобой. Что мне совсем не хочется от того, что я тебя люблю. Хорошо, что выполняешь условия не напиваться и ждать. Я до сих пор выполнила и то, и другое. Дальше видно будет. Начало января... 1922 года. Возможно, неуверенная в том, что письмо угроза дошло до провинившегося адресата, она вслед отправляет еще одно. «У меня была Юлия Григорьевна Льенар. С первого раза она мне совершенно не понравилась. Судя по ее рассказам, живете вы очень весело. У вас много новых знакомых дам, и я за вас рада. Называет она вас всех своей компанией и Ося Володя по именам». Вы, конечно, понимаете, что, несмотря на то, что я очень радуюсь, что вы так веселитесь, вам перед моим приездом придется открыть все окна и произвести дезинфекцию. Такие микробы, как Боба, Роман Гринкруг, сын хозяев квартиры в водопьяном переулке, и дамы, типа Юлии Григорьевны, так же, как и клопы в стенах, должны быть радикально истреблены. Начало января. Щенит в ответ на Лилины инвективы уходит в полнейший отказ лучшая тактика для изменщиков получил твое письмо о моем времяпрепровождения информация тенденциознейшая в натуре все это чушь фантастическая но пока что я на всякий случай сильно загрустил одно утешение с первого знакомства я и сам убедился и других убеждал что баба эта дрянь страшная я не больше чем ты из этой компании 9 января к письму пририсован щен грустно всхлипывающий у, -у, -у. На следующий день, справившись со злостью на доносчика и еще раз собравшись с духом, он снова делает попытку обелиться. Конечно, я не буду хвастаться, что живу как затворник, хожу в гости, в театры, и гуляю, и провожаю, но у меня нет никакого романа и не было. Никакие мои отношения не выходят из пределов балдежа. Что же касается до Гинсбургов и до младших, и до старших, то они неплохой народ, но так как я нашел бильярдную, то в последнее время видеться с ними не приходится совсем. К компании же Юлии Григорьевны я не принадлежал никогда, обозвав ее сволочью в первый же день знакомства. В всем убеждении пребываю, избегал ее всегда и всячески. 10 января. В начале февраля Лиля вернулась в Москву. Издательские хлопоты кончились ничем. Вроде бы наклевывалось дело с эмигрантом и владельцем крупной типографии Зивом. Маяковский согласился стать его представителем в Москве и даже получил аванс в валюте на издание книжки. Но потом оказалось, что Зив скорее заинтересован в учебниках, а вопрос с учебниками решался только через Крупскую, которая, как и Ленин, футуристов не переваривала. Пришлось махнуть рукой на все предприятие.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 Такого любить? Да это киринеца, должно укротительница, должно зверинца. А я ликую, а от его иго, от радости себя не помня. Скакал, индейцам свадебным прыгал. Так было весело, было легко мне». Видно, именно Лилина дамская снисходительность к мальчику и привязала к ней Маяковского столь сильно. Другие женщины шарахались от его чрезмерных и буйных чувств – Таяли, ломались, влюблялись. Она же им просто играла. И это наполняло его судорожным мазохистским счастьем. И иго ему было не иго. Поэма «Люблю» стала первой публикацией книжного издательства «МАФ» Московской ассоциации футуристов. Лилины «Зверики» затеяли его, как только появился правительственный декрет, разрешающий частное и кооперативное книгоиздательство. Милые, короткие, нэповские поблажки. У Маяковского поэта наступила светлая полоса. Ленин вдруг публично похвалил его. Про заседавшихся, что сразу было, раскрыло ему ворота газетных полос. Известия напечатали друг за другом шесть его стихотворений. А Лиля в апреле 1922 снова умотала в Ригу. Во-первых, еще не был поставлен крест на несвершившихся издательских планах. Во-вторых, она должна была добиться такие немецкой английской виз. Из Латвии прислала мальчикам по паре сандалии, ноты, немецкие журналы, Маяковскому с Гринкругом по колоде карт «Оси очки» запасными стеклами, и всей семье с Аннушкой и друзьями, Ритой Райт, Асеевым и Грин кругом, шоколад, ликер и четыре банки консервов, видимо, шпрот, для совместного съедения. В Риге Киса договорилась о девятидневных гастролях Маяковского, и в мае тот действительно к ней присоединился. В гостинице «Белвью» Альтер к тому времени уехал лечиться в санаторий, Катанян, младший, пишет, что у путешествия они всегда занимали разные комнаты и никогда не ночевали в одной постели. Она говорила, Володя такой большой, что удобнее индивидуальный гроб, чем двуспальная кровать. Когда-то еще будучи ее стопроцентным мужем, Уся не желал с ней спать ночами на одном ложе, диск неудобно. Теперь роли менялись, кукушонком в кровати становилась Лиля. Для Маяковского это была первая заграничная поездка, для которой ему, как и его возлюбленной, пришлось нацепить официальную личину представителя наркомпроса. Луначарский, в принципе, благоволил всей компании. Накануне отъезда Маяковского в Ригу нарком даже устроил домашний прием на квартире в Водопьянном, где собрались пастерна, косеев, хлебников. В антисоветски настроенной Латвии Маяковский проникся патриотизмом. Как же, ведь на родине его обожают а в Риге запретили выступления, хотя уже висели афиши. Тираж поэмы «Люблю», выпущенный симпатизирующим коммунистам еврейским культурным центром «Art Bard Game арестовала полиция. Но в тот год поэта ждало еще много заграничных впечатлений. Правда, сначала был традиционный дачный сезон в Пушкине, лес, грибы, веранда, аннушка. Если не гуляли, то занимались излюбленными забавами – Осия бился с гостями в шахматы, Маяковский предпочитал менее интеллектуальные карты и постоянно побеждал переводчицу Риту Райт. Проигравшую приходилось мыть его бритву. В августе Лиля наконец получила немецкую английскую визу. Отношения РСФСР с Германией были восстановлены еще весной и отправилась сначала в Берлин, а затем и в Лондон. Из Берлина она инструктировала мужей, как поскорее получить немецкую визу. Надо сказаться, больными. Дескать, едем на лечение в Киссинген, а по дороге остановимся в Берлине. Пока Володя и Ося принимали гостей и оформляли визы, Лиля продолжала отрываться по полной. Каталась на лошадях в манеже, купила себе несколько платьев и чудесное кожаное пальто. Развлекали ее братья Льва Гринкруга и прочие московские друзья. Из Берлина Лиля успела слетать в Лондон и увидеться впервые с 1918 года с мамой и Эльзой. Последняя в эмиграции волочила довольно жалкое существование. Андре Триоле, оказавшийся азартным лошадником и, похоже, не очень ее любивший, согласился жениться только спустя год после отъезда из России, хотя, казалось бы, на свадьбу и уезжали. Вдвоем они отправились на остров Таити, о чем Эльза потом напишет в своей одноименной книги. В 1921 они с мужем вернулись в Париж, где почти полгода ютились по углам у родственников и в гостиницах. В августе она писала сестре в Ригу уже из собственной, пока пустоватой, квартиры, заверяя, что у нее с Андре все замечательно. Они уже перешли на «ты» и привыкли друг к другу. Лиля пересказывала радостную новость своим зверятам, но, в счастье, Эльзы верится мало, хотя бы из-за таких вот ее строк. Андрей, как и полагается французскому мужу, меня шпыняет, что я ему носки не штопаю, не жарю и что беспорядок. Пришлось превратиться в примерную хозяйку, и теперь у меня чистота, у меня порядок. В Париже я мало кого знаю, друзей у меня нет. Додумается мне, что, дойдя до известного возраста, через пару недель ей исполнялось 25 лет, новых друзей не приобретешь». Примечание. Лили Брик, Эльза Триале. Неистанная переписка. 1921-1970 годы. Составлено Катоняном. Москва. Элис Лак. 2000 год. Страница 19. -я. Конец примечания. К концу года она расходится с Триалия и перебирается к матери в Лондон, где устраивается на работу в архитектурную фирму. Зарплаты еле хватает на губной карандаш. Мама Елена Юрьевна, служившая в российской торгово-дипломатической миссии «Аркос» и развлекавшая коллега Гроэна Фортепиано, тоже грустила. Ее брат Лео Берман, тот самый, который кидался к Лиле с предложением руки и сердца, который помог беглянкам Каган с обустройством на Западе и предоставил сестре свой лондонский кров, попался на подделке деловых бумаг и в 1920 году угодил в тюрьму на пять лет. Из Лондона лиля пишет родным зверикам, чтобы те приезжали скорее и привозили побольше денег, потому что вещи кругом изумительные, глаза разбегаются. Без особенных эмоций отвечает «Завтра приезжает Эльза. Интересно». Детали встречи после долгой разлуки неизвестны. Ясно только, что сестры ринулись в ум от того, что Маяковский называл «балдежом». Каждый день они мотались на дансинге, где отплясывали модный фокстрот. Учителем Лили был блондин Лев Герцман, переводчик из Аркоса. Фокстрот у них с Лили, конечно, перетек в другой, гораздо более интимный танец. Параллельно наша флэперша смекала, как бы успеть метнуться к Михаилу Альтеру на германский курорт Санкт-Блайзе. Жонглирование любовниками было Лилиным любимым фокусом. С Ритой Райт Лиля захлёб делится лондонскими радостями. Здесь и музеи, и театры, и шелковые чулки, и, главное, никаких футуристов. Зачитывая Лиля на письмо звериком вслух, на этом месте Райт споткнулась, но Маяковский все понял и потемнел тучей. Она бы с удовольствием осталась в Лондоне еще на несколько месяцев, но пора было в Берлин встречать своих мужчин. Осип Маяковский ехали туда через Эстонию в качестве технического персонала советской депмиссии в Ревели. В Берлин сёстры отправились вдвоём, а мама, ещё не свыкшаяся с аморальным, по её мнению, мужеством дочери, осталась ворчать и подсыкивать на Туманном Альбионе. Маяковский, конечно, стал уже совсем знаменитым, и имя его гремело. Но зачем же было стулья ломать?